Глава двенадцатая Конечно, я так и не уснула, ворочаясь в постели и обдумывая прочитанное. Вопросы только множились, мысли хаотично разбегались. Едва объявили подъем, я, спотыкаясь на ходу, побрела умываться. В очередной раз перепутала это несчастное заклинание, способное призвать ручеек с теплой водой, вымогло под ледяным ливнем и, кажется, от неожиданности крикнула так, что оборотни в очередной раз вынесли дверь в мою комнату. Шана и Дин некоторое время молчали, а потом, конечно, рассмеялись. Я вздохнула, отжала волосы, призвала теплый ветерок. «Зато взбодрилась, да?» — не утерпела веселая Шана, хитро поблескивая глазами. «Она по жизни оптимистка», — заявил Дин, привычно помогая при помощи ветра расставить вещи по местам. Все-таки дар воздушника в нем пока преобладал. А когда Дин обращался в волка, грозным у него быть не получалось. То на кухню заберется и вылетит оттуда подругань поваров, весь в муке, то за птицами начнет гоняться. «Инстинкты берут свое, и пока я освоюсь, опять сегодня на медитацию идти», — вздохнул Дин. «Мы как раз вышли из ванной, и оборотень возвращал на место снесенную дверь». Я глянула в свое расписание и обнаружила, что и меня ждет медитация первой парой. Главное не уснуть бы. А ты почему такая невеселая? не удержала Шана. Я вздохнула, подумала и решительно протянула ей книгу с легендами, открыв на нужной странице, а сама принялась собираться на занятия. Дин тоже заглянул в фолиант, прочитал, присвистнул. А может, не будем во все это лезть? предложила Шана. Я бы и рада. Ну, боюсь. Таара, покажи камни». Саламандра, все еще дремавшая на моей подушке, встрепенулась и поднялась, открывая нашим взглядом несколько самоцветов. И что с ними не так? Я вспомнила, что не рассказала друзьям про то, как они создали защиту от сгустка истинной тьмы. «И ты решила, что они из Танрира? серьезно уточнил Дин. «А есть еще какие-то самоцветы, способные создать защиту?» — поинтересовалась я. Тут послышался стук, в комнату вошел улыбчивый Ренар. Пришлось рассказывать все заново. Про легенды, сгустки тьмы, камни. Ренар долго молчал, а потом неожиданно сказал. «Понятия не имею, как к тебе попали эти камни. Я мало знаю о Танрире. Да что уж там говорить, я вообще о нем услышал сейчас впервые. Но я знаю кое-что о древних артефактах. Они могут распадаться на части». Судя по всему, это и произошло с тем амулетом. И если допустить, что одна часть камни, у тебя — основа из металла у одного из древних драконов, то им нужна третья — ту, что может сделать лишь хранительница. И вопрос в том, кто именно получит все три части, успеет первым. Я покосилась на Ринара, задумалась. Шана и Дин молчали, но было заметно, что и они согласны с этим предположением. Теперь, рассуждая дальше, стоит подтвердить твои подозрения насчет Елизара. Ты думаешь, он янтарный дракон, так? Похоже. И в ту ночь, когда активировались сгустки истинной тьмы, он видел и защиту, и камни. Кроме того, это заметили и другие преподаватели, среди которых находились драконы. И уж поверь, Рита, кто кто? А драконы в драгоценных камнях разбираются лучше многих. И хочешь сказать, они не узнали самоцветы из древнего артефакта? Или узнали, но тебе не сказали, да еще и оставили их у студентки?» Ответов на эти вопросы у нас не было. «Тогда кто такой Елизар и что он делает в Академии?» Не удержалась я. «Тот, кто должен найти древних драконов и устранить угрозу», — заявил Ринар. Шанна и Дин переглянулись. Таара решительно легла на камушки, отказываясь их отдавать. «Носом, чую, мы упустили какую-то важную деталь», — заявил Дин. «Однозначно», — поддержала Шана. «Ну, конечно, пресловутое чутье оборотней», — хмыкнул Ринар. «Нам нужно найти информацию о Танрире», — предложила я. «Или хотя бы узнать о древних артефактах. Они могли обладать такими свойствами, о которых никто из нас не слышал. Хорошая идея», — поддержала Шана. «Я загляну после занятий к профессору Храну в библиотеку, а я поговорю кое с кем, обладающим талантами к созданию артефактов», — подхватил Дин. «Я поищу информацию о волшебных камнях. А ты, янтарного дракона, тебе кто посоветовал поискать?» «Профессор Андриан?» «Тогда, Рита, тебе выбора не остается, кроме как попытаться с ним поговорить и попросить о помощи. А вдруг что подскажет?» — подмигнул эльф. Друзья понимали, что к Елизару я спрашивать о Танрире, камнях и древних драконах не пойду. Он уже забрал у нас книгу, где наверняка содержится вся нужная информация. Решено, если ничего не получится, попытаюсь этот фолиант выкрасть. Мы быстро позавтракали, так как времени до занятий оставалось мало, и отправились на медитацию. У оборотней в расписании стояли бытовые заклинания. По пути я еще успела отправить письмо родным, безбожно соврав, как у меня все хорошо. Вторым занятием сегодня у нас с Ренаром было законодательство, где мы встретились с Иветой. Девушка, как всегда, покраснела, стоило Ренару с ней поздороваться, а эльф удивленно приподнял брови и покосился на меня. Потом о чем-то подумал и неожиданно пригласил Ивету на свидание. Кивок подруги, у которой явно пропал до речи, я заметила вскользь, когда в аудиторию уже входил преподаватель. «Обидишь ее? Оттаскаю за уши!» — шепотом пригрозил Ринару, зная, что подруга не слышит. «Лучше ее оттаскай, третий раз зову, все время отказывается!» — хмыкнул эльф. Я озадачилась его ответом, потом усмехнулась. «Правильно, нечего ушастым красавцам спуску давать. Но и Вета, оказывается, тихоня!» Ни слова мне об этом не сказала. Встретились мы все вместе снова за обедом. Быстро перекусили, решили начать искать информацию о Танрире и разбежались. Я отправилась выяснять, где находится снежный принц. Выяснила, что он тренируется на одном из полигонов. Прикинула, успели добраться, поговорить и вернуться на занятия к Дроу Айрису и дракону Светозару. И решила попытать удачи. За защитный купол на полигон влетела едва ли не с разбегу тут же замерла и покраснела. Снежный принц находился не один, ласково обнимал свою пенелопу. Пара самозабвенно целовалась. Кажется, невидимым огнем, который их окружал, дыхнуло даже на меня. Было в их объятиях что-то настоящее, искреннее, пьянящее. Сердце начинало ныть, а желание встретить мужчину, с которым все получилось бы так же, просто обрушилось ураганом. Едва я пришла в себя, как заметила, что по полигону гуляет метель. Но снежинки не долетают до земли, превращаются в белоснежные лепестки цветов, устилают землю. Никогда не встречала такого тонкого и изящного волшебства. Поняв, что подглядывать за собственным преподавателем нехорошо, а момент для разговора я выбрала неудачный, решила незаметно покинуть купол. Но тут профессор Андриан оторвался от губ своей жены прерывисто выдохнул и повернулся ко мне. В глазах у него все еще плескались чистое желание и какая-то невыносимая нежность, которую он даже не пытался спрятать. — Что стряслось, Рита? — поинтересовался снежный принц чуть хриплым голосом. Тут пенелопа заметила падающий снег, превращающийся в белые лепестки, удивленно ойкнула и уточнила. — Андриан, а это... я как? «Не ты, моя зеленоглазка!» — ласково отозвался он. «Наши дети!» Пенело поткнула пальцем в пролетающую снежинку, сощурилась, тут же присела, поймала лепесток и заявила. «Ой, как интересно! Это они перемещаются из эльфийского сада или действительно создаются магией? И вдвоем наша малышня делает? Или кто-то один? А в них проснулись только эти таланты? Или же...» Снежный принц вдруг рассмеялся, и этот звук напомнил звон серебряных колокольчиков на ветру. «Я замерла завороженная. Он так не походил на моего преподавателя. Совсем другой. Открытый, сильный, влюбленный. Я знаю. Именно этого моего любопытства ты и боишься», — вздохнула Пенелопа, поднимаясь и как-то виновато опуская голову. «Все равно люблю тебя», — тихо заметил он. «И, казалось бы, куда больше» но с каждой минутой все сильнее и сильнее я увидела как глаза девушки вспыхнули радостью она неожиданно покраснела проказливо улыбнулась а андриан снова рассмеялся тут пара вспомнила про меня не знающую куда деться и снежный принц повторил свой вопрос да я поговорить хотела попросить совета и помощи покосилась на пенелопу которая и не думала уходить на спокойно смотревшего на меня профессора андриана о чем поинтересовался он. «Мне нужна информация о Танрире. Один из древних артефактов драконов?» спросила Пенелопа. «А почему пришли с этим вопросом именно ко мне, Журавлева? «Больше никто не расскажет. Профессора Чиролик и Светозар точно откажут. Профессор Изарт после истории с его приворотными тоже не будет помогать. А Елизар?» Я растерялась, не зная, стоит ли рассказывать про книгу, свои подозрения, домыслы хотел бы уже рассказал. У него есть свои причины скрывать от вас кое какую важную информацию, Рита. И я не вправе. Андриан!» — возмутилась Пенелопа, скрестила руки на груди и гневно уставилась на него. «Напомнить, чем для нас закончилось твое желание меня уберечь?» Он вздохнул, задумался. «Вы откуда узнали-то о Танрире?» — рассказала про легенду, а потом подумав и про камни. Снежный принц задумался и неожиданно сказал. «Елизар прибьет меня, если скажу правду. Не моя эта тайна. Если любите его, Рита, а я вижу это в ваших мыслях, то просто доверьтесь ему. Позвольте самому решить. Одну проблему и обретете десяток новых», закончила Пенелопа. «Танрир, как вы правильно заметили, Рита, состоит из трех частей и обладает большой силой. Одна часть находится у одного из древних драконов. Камни, скорее всего, у вас». «Надо их отдать моему свекру, Пусть проверит. Согласитесь?» Я кивнула, обрадованная поддержкой, которая пришла совсем неожиданно. «Тогда занесите моему мужу, когда сможете». «Ага». Вместе с Таарой, которая кусается, царапается и не желает отдавать камни, не поддаваясь никаким уговорам. «Вот вам профессор Андриан», «Самоцветы, а к ним и достойная охрана. И обязательно обрадуйте такой компанией своего отца, вожака драконов, сверкающего грома. Представляю, как это будет выглядеть». Андриан промолчал, но возражать не стал. Лишь в глазах плеснули искры смеха, будто он прочитал мои мысли. «А третья часть? Если камни действительно из танрира, то у вас, Рита, не останется выбора. Вернее, он будет лишь между двумя драконами» сказал Снежный Принц. «Я не понимаю, почему именно я...» «Дайте догадаюсь. Именно вы при помощи артефакта попали из своего мира в Анриар. «Да я...» Дар пробуждения усилился Танриром, и вы разбудили двух древних драконов. Я вздохнула и вынуждена была кивнуть. О том, что именно случилось, и о моей роли во всем этом я уже знала. Скрыть правду от Снежного принца не представлялось возможным. Похоже, он сам давно обо всем догадался, но выдавать меня никому не стал. «Танрир может собрать и активировать только хранительница, которой вы пока не стали, потому что не выбрали одного дракона из двух», — спокойно пояснил Снежный принц. «Да я готова отдать этот Танрир, едва соберу, янтарному дракону», — возмутилась я. «И пусть делает с ним, что хочет» она не понимает андриан тихо заметила пенелопа поглаживая ладонь снежного принца рита активировать танрир можно только силой любви к одному из двух древних драконов и эти чувства должны быть настоящими искренними скрепленными чарами богини судьбы добавил андриан я смотрела на них пытаясь принять услышанное обрести землю которая стремительно уходила из под ног мне снились оба они ищут Но ни один не хочет открыть личину, чтобы показать себя настоящего. Как я могу в кого-то из них влюбиться? Это же абсурд, — возмутилась я. О каком выборе тут идет речь? А если я просто люблю другого мужчину? И как тогда? Древние драконы иные, Рита, — спокойно заметил Андриан, — запросто могут похитить, обернуть все так, влюбитесь и не заметите а временное чувство запросто может стать постоянным. Я возмущенно открывала и закрывала рот, не зная, что на это варварство ответить. Пока вы находитесь в Академии магических талантов, на вас стоит сильнейшая из защит, что существует. И да, за вами приглядывает весь преподавательский состав. Чего уж тут скрывать. Но едва вы покинете территорию Академии, опасность увеличится. Я уже не знала, что думать. Благодарить за помощь? «Просить позволить вернуться на землю, и пусть разбираются сами? Пока стоит наша защита, никакие чары принуждения над вами не властны, Рита. Выбор остается за вами», — мягко заметил снежный принц. «Не отчаивайся», — подбодрила Пенелопа, видимо, заметив мой расстроенный вид. «Бывает так, что беда оборачивается великой любовью, приносит счастье». Я кивнула, но на сердце все равно поселилась тревога. Так и хотелось сбежать и куда-нибудь спрятаться. «Доверься своему сердцу, она укажет верный путь», — снова улыбнулась Пенелопа. «Даже если он ведет к драконам, а значит, и к неприятностям», — не удержалась я. «Это да. Драконы и неприятности — синонимы. В Эфре так точно. Это я-то неприятность», — возмутился снежный принц. «С твоим-то даром, а я все равно тебя люблю», — улыбнулась Пенелопа. «И казалось бы, куда больше, но с каждой минутой все сильнее и сильнее». Она повторила слова Андриана, и когда пара снова принялась целоваться, а с неба полетели снежинки-лепестки, я покинула защитный купол. Не стоит мешать влюбленным. И вроде бы информацию нужную получила, но на сердце бушевал ураган, и я не знала, как с ним справиться». Впрочем, вскоре выяснилось, что занятия по физической подготовке успешно отвлекали от всех проблем и ненужных раздумий. Похоже, у преподавателей это просто талант заставлять нас сосредоточиваться на чем-то другом, важном для них. Дроу Айрис построил нас в шеренгу, прошелся вдоль, как-то кровожадно сверкая зелеными глазами. По-моему, не вздрогнул только Дорнс, стоящий со своей компанией в самом начале строя. «Разминаться сегодня не будем». Это что-то новенькое. В жизни часто случаются ситуации, когда вам не будет даваться времени на разминку. Пахнет неприятностями. И, похоже, ни одна я это понимаю. Переглядываться и паниковать начали очень многие. Ренар и Иветта снова оказались со мной на занятии. Но мы не успели и словом перемолвиться, буквально влетев на полигон за мгновение до построения. А вот Шаны и Дина не было. У оборотней другое расписание. «Сегодня вас ждет очередное практическое занятие. Заодно мы посмотрим, кто каких высот достиг». Я покосилась на невозмутимого Светозара, который поправлял пряди волос, выбившиеся из высокого хвоста, начиная подозревать самое нехорошее. Елизар в мою сторону не смотрел, разглядывал студентов, чуть дольше задержался на Дорнсе. «Или мне показалось?» «Для каждого из вас приготовлено свое испытание. Простое до зубного скрежета». «Ну-ну. Половина курса готова сорваться на бег и помчаться прятаться или покинуть Академию. Только от дроу Айриса до двух драконов разве сбежишь?» «Портал закинет вас в определенную местность, где встретите три препятствия, преодолев которые, доберетесь до определенной вещи. У каждого своя, догадаетесь. Возьмете ее...» и вас моментально выкинет на этот полигон». «Все ясно». Пока студенты кивали, я проверила, где находится цинь. Достала боевые спицы, призвала светлячков. Студенты, заметив это, захихикали. «Брали бы лучше пример», — заявил Дроу арис в глазах которого не скользнуло и тени улыбки. Тут же активировал мгновенные порталы. «Мой перенос был каким-то долгим. Пару раз даже швырнула в сторону» а потом я, вооруженная боевыми спицами и в окружении десятка светлячков, выпала из портала. Причем создалось странное ощущение, что попала не совсем туда, куда нужно. Или кажется, зная фантазию преподавателей, с них станется закинуть меня в особо интересное место полное неизвестных зверушек и посмотреть, как проявлю смекалку и сообразительность. Светлячки озарили пространство, и я обнаружила, что нахожусь в пещере, с потолка которой свисали огромные сосульки с меня ростом. Огляделась, выяснила, что пещера не имеет входа и выхода. Задумалась. Значит, первое испытание — это отсюда выбраться. Стала думать, как. Левитацией я не владею, да и что находится над потолком — неизвестно. Смысл пробивать лаз сверху, если я не скалолаз? Задумалась, какими заклинаниями я владела. «Призыв ветра, огня и воды мне не поможет. Все бытовые бесполезны. Остается цинь. Только сначала надо сосредоточиться, как на медитациях, довериться интуиции и почувствовать, куда идти. С четверть часа я таращилась в пространство, пока не ощутила небольшую вибрацию слева от меня. Обрадовалась, достала цинь. Целительская и защитная магия тут не помогут», а вот боевая... Эх, знала бы, что однажды отправят на подобные испытания, тренировалась бы больше. Пальцы уже стали примерзать к струнам, когда моя магия оказалась настолько сильна, что пробила провал в следующую пещеру. Едва стих грохот и осела пыль, а я, прижатая к стене, осознала, что защита выдержала град сосулек, осветила пространство новыми светлячками. Пол в этой пещере оказался ровным, напоминал зеркало, так он был отполирован, словно зал в диковинном ледяном замке, запорошенный снегом. Когда этот снег зашевелился, поднимаясь и превращаясь в снежных великанов с огромной шкаф ростом, я завопила так, что осыпались оставшиеся сосульки и напрочь забрикадировали мне путь к отступлению. То, что боевые спицы не помогут, я поняла сразу. Цинь уменьшился. Но пока я вспомню хоть одно боевое заклинание, меня эти снежные великаны, коих становилось все больше, просто разорвут на кусочки. От страха не иначе, я запустила в них ледяные заклинания, которым так старательно учил на занятиях снежный принц. Обязательно при встрече поблагодарю его и поинтересуюсь, не нужны ли ему ледяные статуи в количестве восьми штук. Вдруг да сгодятся. Потолок стал ходить ходуном, я бежала, спотыкалась, а потом осознала, что не успеваю добраться до выхода, который виднелся в конце зала. Достала цинь и активировала защитный купол. Елизар был прав, когда говорил, что запас заклинаний, спрятанных в струне, однажды может спасти мне жизнь. Спас. Я отдышалась, разглядывая огромную полуразрушенную пещеру. Это считается вторым пройденным испытанием или нет? В третью пещеру заглядывала с опаской, хотя в ней было пусто. Но стоило в нее войти, как я опять оказалась в замкнутом пространстве. Оглянулась, сосредоточилась. Интуиция подсказывала двигаться вперед. Но там находилась стена. Я потянулась, коснулась рукой, и она засияла, открывая за тонкой завесой очередную пещеру. Это была сплошь уставлена сундуками и ларцами. Один из них, стоящий ко мне ближе всего, оказался распахнут. В нем сияли голубые топазы и синие сапфиры. Кажется, мне нужно взять один из них, и тогда перенесусь обратно на полигон. Только завеса не поддавалась моим заклинаниям. Даже цинь не действовал. Я села, задумалась. Потом встала, размялась. В пещерах было холодно, изо рта шел пар. Вдали послышался шум, потом грохот. Ох, кажется, ледяные статуи ожили и движутся в мою сторону. Вступить в бой или все же достать камень и переместиться? Первая идея казалась глупой, но на реализацию второй не хватало времени. Я случайно зацепилась рукой за острую сосульку, порезалась. Шум усилился, поднялась метель, которая швырнула меня в сторону. Я выругалась, понимая, что цинь с его заклинаниями точно не поможет. Снежным ветром меня снесет раньше, чем достану необычное оружие. Вспомнила про боевые спицы. Вытащила и, цепляясь ими, подползла к валуну. Спряталась за ним, вслушиваясь в приближающийся шум. Оторвала лоскут, собираясь перевязать руку, когда капля крови неожиданно упала на завесу. Она завибрировала и... исчезла. Я рванула к открытому сундуку, схватила камень и чуть не взвыла от отчаяния. Перенос не случился, а значит, ждет меня схватка с монстрами. Цынь оказался в руках раньше, чем я о нем подумала. Хорошо, что метель стихла. Я тронула струну, улавливая боевую магию. На неуверенность и страх сил уже не осталось. Музыка ударила в первое появившееся чудовище, которое рассыпалось снегом. Я тут же заморозила эту кучу, чтобы из нее не поднялся новый монстр. Со вторым расправиться не успела. Вспыхнули вокруг воронки порталов, появились преподаватели Академии во главе с директором Раносом. Светозар и Чаролик, Андриан Ирин, Дроу Айрис и Елизар. Я зажмурилась и отползла за сундук, выглянула, наблюдая, как мужчины разносят в пух и прах снежных монстров. За считанные мгновения все было кончено. Я зажмурилась, не зная, что и думать, и не сразу поняла, что кто-то крепко меня обнимает за плечи, что-то шепчет и пытается успокоить. Руки все же дрожали, и ноги, и вся я дрожала. — Тише, мое наваждение. Все хорошо, ты в безопасности, — послышался голос Елизара за моей спиной. — У вас в этой академии поганые испытания, — прохрипела я, поднимаясь. — Какие испытания, Журавлева? Я отправляла вас в обычный лес, где ждали одурманивающие поганки один из видов лесной нечисти и огненной осы возмутился Дроу Айрис, оглядывая пространство. А вы вот куда переместились? Куда и почему сразу я? Ранос приглянулся с чероликом, дракон нахмурился, сосредоточился. Отец подтвердил, что настройки порталов у нескольких студентов были сбиты. Да, Элларис драгджа! Выругался директор Ранос, удивляя знанием особых эльфийских выражений. А я оглядела всех преподавателей и поинтересовалась, так где я нахожусь и что происходит? «Девять студентов не вернулись из мест прохождения практики. У четверых сразу сработали маячки, показывая высокий уровень опасности», ответил директор Ранос. «Мы распределились, рванули на помощь. Но из распределения ничего не вышло. Справиться с чудовищами, которые оказались на тех территориях, студенты не готовы». «Да даже мы были не готовы», — сознался Светозар, чуть поморщившись. «Я правильно понимаю?» Древний темный дракон знал о подобном повороте на занятии, заранее выбрал опасные места, призвал туда чудовищ и сбил настройки портала. Спросила я, начиная приходить в себя. Быстро сообразила. Вздохнул Рин, опуская меч и прислушиваясь. Но в пещере, где мы находились, было тихо. А кто знал о практике? Профессор Айрис. Нет, она еще и допрос будет вести. Да я каждый год ее провожу. Все старшекурсники знают. Что, неужели ни с кем не познакомилась и не наслушалась страшилок? Да когда? У меня то саламандры из огня выныривают. Собственный преподаватель со своими тайнами не дает покоя. то тыквы бегают. Будем проверять. Надеюсь, портал отсюда откроем и выберемся. Вы так и не сказали, где мы оказались, напомнила я. В лабиринте пещер в чудесном местечке под названием Ледяной глаз. Вздохнул снежный принц. «Магия еще есть! Перемещаемся!» И тут преподаватели посмотрели на меня, а потом на множество сундуков за моей спиной. Словно только их заметили. Удивленно переглянулись. «Нет, точно видят впервые!» Видимо, сокровища оказались прикрыты чарами, которые исчезли только сейчас. Чералик и Светозар переглянулись, подошли ближе, зачерпнули по горсти камней. И Чаралик уставился на них и поинтересовался. «Мне кажется, или это та самая утерянная древняя сокровищница нашего отца, которую искали все драконы?» Андриан нахмурился, подошел, потрогал камни, покосился на меня. «Случайно наткнулись, Рита, да?» «То, что снежных великанов вы оживили, это понятно и так, и магию, которая давно ушла из этих мест, каким-то образом пробудили. Впрочем, у вас же дар...» Прозвучало это так, словно у меня тут какая-то пакость в руках, а не талант. — Не переживай, Ранос, выберемся. Я открою портал. И Если вдруг не выйдем, обернемся. — Поверхность не так далеко, пробьем огнем, — заявил снежный принц. Директор Ранос кивнул, тоже подошел ближе. Рин смотрел на драконов, которые разошлись по пещере и заглядывали в сундуки, восхищенно цокая. А я осознала что лишь Елизар по-прежнему находится рядом, обнимает меня и молчит. Ему одному не было дела до невиданных сокровищ. Обернулась, радуясь его близости и чувствуя, как мне становится жарко. А там больше никого не нужно спасать. Всех уже нашли. Отправили кое-кого к целителям. Отозвался директор Ранос, услышавший мой вопрос, и тут же отвернулся к профессору Рину, что-то у него уточняя. От тебя не было зова, сначала не почувствовали. Потом Айрис стал проверять студентов. Я прижалась к Елизару, оборвав объяснение. Помнила, как он во время схватки оказался ближе всех, защищал от снежных чудовищ, не давая даже снегу, который летел от них, коснуться меня. Я предупреждала про свой дар пробуждения, напомнила на всякий случай. Елизар поднял мое лицо, ласково провел пальцами по щеке и подбородку. Наваждение мое, если бы ты только знала, что ты пробудила во мне...» Его глаза налились янтарным светом, губы коснулись моих, и уже стало неважно, где мы находимся, кто рядом, как здесь оказались. Я тонула в огненном водовороте, сходила с ума, не готова была отпустить этого мужчину. «Рита, что хочешь в подарок за находку сокровищницы драконов?» — раздался голос снежного принца, который оборвал наш поцелуй, заставив вернуться в реальность. Я обернулась, уставилась на него. — Да я же не находила. Все вышло случайно. — Выбери ты другое направление, сокровища тут бы и остались, — неожиданно заявил чиролик, деловито подсчитывая сундуки. — А устроить бал в академии можно? — уточнила я. — У нас все время что-то случается. Хочется праздника. — Сменя платье тут же заявил Снежный Принц. «С меня драгоценности», — подхватил Чаролик. «Кто-то нарывается на драку?» Совершенно спокойно уточнил Елизар, обнимая меня так крепко, что я от неожиданности пискнула. «Или как мне расценивать сомнения по поводу того, что я могу сам обеспечить свою женщину всем необходимым?» «Когда это я стала его женщиной, интересно?» Я покосилась на профессора Рина, в глазах которого плескался смех, и уточнила. «А все драконы такие собственники?» «Эти, так точно», — ответил он и рассмеялся. В итоге директор Ранос согласился провести бал, решив, что раз в выходные выход в город для студентов запрещен, нужно направить их энергию в более мирное русло. А то мы, да, талантливые, может и Академия не устоять. «С нас все равно причитается Рита». — заявил чиролик, когда впихивал последний сундук в открытый Андрианом портал. «Мне так и хотелось сказать. А может, не надо? Целее буду?» Но драконы и неприятности, как правильно заметила Пенелопа, ходят под ручку. Меня не спрашивая, подхватили на руки и перенесли в свою комнату. «Приводи себя в порядок, отправимся покупать наряд и все необходимое к балу. Невозможный мужчина», от мысли о котором Улыбка так и проступает на лице.